Ее высочество после падения на лестнице чувствовала боль в левом боку. «Меня по всему телу точно булавками колет», — говорила она, но вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решение уже ничто не изменит. А царевичи больше никогда со мной не говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала... Я считаю гибель мою неизбежную, надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это мое единственное спасение. 12 октября благополучно разрешилось от бремени мальчиком, будущим наследником престола Петром Алексеевичем. Первые дни после родов чувствовала себя хорошо, но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ей смерть. «Я хочу умереть и умру», — говорила она все с той же страшной спокойной решимостью, которая уже не покидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась, как будто нарочно делала все, что ей запрещали, На четвертый день села в кресло, велела вынести себя в другую комнату, сама кормила ребенка. В ту же ночь ей стало хуже. Началась лихорадка, рвота, судороги и такие боли в животе, что она кричала сильнее, чем во время родов. Узнав об этом царь, который сам был болен, прислал князя Меншикова с четырьмя лейб-медиками поликолою и двумя блюментростами, чтобы составить консилиум. Они нашли ее при смерти. Инморти морти слимине». Когда убеждали ее принять лекарство, она бросала на пол стакан и говорила, «Не мучьте меня, дайте мне спокойно умереть, я не хочу жить». За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю, чтобы никто из приближенных ни здесь, ни в Германии не смел дурно говорить о царевич. Она умирает рано, прежде чем думала, но довольна судьбой своей и никого ни в чем не винит. Потом простилась со всеми. Меня благословила как мать. Последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. Три раза падал в обморок. Она не говорила с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он припал к ее руке, посмотрела на него долгим взором и что-то тихо сказала. Я только расслышала «Скоро, скоро «Увидимся!» Отошла, точно уснула. У мертвого лицо было такое счастливое, как никогда у живой. По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом сам присутствовал.